Радий Погодин. Рассказы. Читают Галина Горыня и Евгений Лебедев. В сборник входят рассказы. Петухи. Шутка. Откуда идут тучи? Что у Сеньки было? Книжка про Гришку. Кирпичные острова. И другие рассказы. Что у Сеньки было? А были у него мать и отец. Пес Яша свободной деревенской породы, И добрый, и злой. Кошка Тоня с котятами, Зорька, корова, Васька, поросенок, Десять простых овец, Петух Петя с разноцветными курицами, Изба высокая, а на окнах белые занавески. Были у Сеньки огород с садом И деревня Малявина, Тесовые крыши, Насквозь пропахшие медом с окраинных лугов, и горячими пирогами. Все деревенские жители были Сенькиными. Все птицы оседлые, все птицы пролётные, все букашки и золотые пчёлы, вся лесная тварь, и озёрная, и та, что в реке, и та, что в ручах и болотах, по Сенькиному малолетнему разуму жили, старались для него, Сеньки. И деревья, и неподвижные камни, и горячая пыль на дорогах, и небо, и солнце, и тучи За деревней, которую Сенька ощущал насквозь, до последней щели в заборе, до огранённого случайно гвоздя, начинался другой мир, побольше Сенькиного. Сенька проникал в него только с самого края, возле деревни. Большой мир лежал на большом пространстве, для Сеньки невидимом, поскольку перегораживали его большие леса, а за лесами, как говорят, земля загибалась. В большом мире всё было большое. И деревни, и города, и реки, наверное, деревья и травы тоже были побольше. Катили оттуда на толстых колёсах машины, там паровозы гудели, но и трактор, который недавно пригнали в Малявино, тоже происходил оттуда. Из большого мира случалось маршировали солдаты с громкими песнями сквозь деревню. грудь у каждого как бочонок, и на каждом всего навешано из значков и оружия. Сенька всякий раз маршировал с ними рядом, захлёбывался от пыли и восторга. Когда войско проходило у нашей самоушной песню в другие деревни, задумывал Сенька поскорее расти. Только думал недолго, забывал быстро. Уйдёт гулять по краю полей, ковырять кротовые рыхлые норы, Или заговорит с петухом встречным, Обо всем, о чем думал, забудет. Петух ему Ко — ко-ко-ко. И Сенька петуху Ко — ко-ко-ко. И друг друга поймут. Не лезь, — скажет петух, Я зерно для своих куриц отыскиваю. А я и не лезу, — ответит Сенька. Я только смотрю, тебя обижать не стану. Сенька с кем пожелает, с тем и поговорит. С теленком — по теленочи, Со скворцом — по скворчиному, И по собачьей мог, и по букашичьей. Даже шмелей понимал. Шмель к разговорам ленивый, некогда ему натужится, летит по над самой травой из последних сил, словно вот сейчас упадёт. Сенька прожужит вдогонку шмелю по шмелиному, строго прожужит: "Жу! Мол не жатничий, мёд у цветков поменьше хватай, не то в иной день надорвёшься". Вот как. Устанет Сенька гулять, зайдёт в любую избу. "Здрасьте!" Дай-ка попить молочка. Мне до дома вон ещё сколько идти, а я уже есть хочу. Садись, Сенька, говорят ему люди-соседи. Молоко наливают в кружку, отрезают мягкого хлеба или пирога, что найдётся. Спросят: "Как живёшь?" Ещё и по голове погладят. Поест Сенька, попьёт и дальше направится. К старику Савельеву заглянет непременно. Дед Савельев: "У тебя пчёлы на дули ими так и гудят, сердится". Наверное, в ульях столько накопилось мёду, что пчёлам и посидеть уже негде. Дай медку полезать. А полежи, скажет старик Савельев и нальёт Сеньке мёду на блюдечко. Сенька и в сельмаг зайти может. В сельмаге ему пряник дают. Один раз молодой тракторист Михаил подарил Сеньке в сельмаге четвертинку вина белого. Сенька её принял очень серьёзно, домой отнёс. Сенькина мама изловила тракториста на улице. Леший, кричала она. Дурак последний, кричала она, и запустила в тракториста в голову подаренной четвертинкой. Тракторист поймал её на лету и поблагодарил вежливо. Спасибо, говорит, за угощение. Потом он дал теньке селёдку. За селёдку мамка ругалась тоже, но не выбросила, съели с луком. Ну и леший, говорила она. Ну и чёрт челяной, Один раз Сенька даже к председателю заявился в гости. Одинокого, молчаливого председателя Сенька тоже определил туда, в большой мир. Председатель ходил под дождём и под солнцем без шапки, Сеньку по голове не гладил, как живёшь, не спрашивал. Как-то раз только остановился над Сенькой, разглядел его с высоты и сказал: "Долго будешь ходить в сопливых?" Сенька надулся, крикнул вверх в председателево лицо: А мне и так хорошо, председатель наклонился, чтобы рассмотреть его с близкого расстояния. Хорошо говоришь, только зря ты так думаешь, будто тебе хорошо. По правде, тебе ещё просто никак. Сам ты не знаешь, возразил ему Сенька. А когда в гости заявился, спросил прямо с порога: "Ты чего ешь?" "А я не ем", сказал председатель. "Я пью". "А ты чего пьёшь?" — Да вроде лекарства пью. — Дай попробовать. Председатель налил в ложку лекарства, совсем две капли. — Ты не жалей, — сказала ему Сенька, — ты мне налей в стакан. Председатель почему-то лицом потемнел, стряхнул лекарство с алюминиевой ложки и ложку полотенцем вытер. — Это лекарство невкусное, для грустных людей оно. А ты вон какой весельчак, я тебе лучше конфету дам.